Зима наступила и включила свою шизофрению. Наступила на человечество и начала жевать его, потихоньку испытывая на прочность. Кто-то делал вид, что ему насххать, кто-то пытался откашляться, самые находчивые улетали в тёплые страны. Но тем не менее она потихоньку доставала всех, проникала сквозь одежду в самую душу, вымораживая те самые тёплые уголки, ради которых люди готовы были идти на большие жертвы. Зима не любила никого, ни лыжников, ни конькобежцев, в которые вставляли ей палки в колёса и царапали спину, особенно дворников, что пытались стащить с неё пушистую белую шубку. О как она могла после этого относиться к людям с холодным презрением? Она не любила, она не хотела. В данный момент я переживал еёфригидность, сидя в кафе в сердце города. Запах свежего хлеба несколько смягчал зимний пейзаж. Сигарета медленно вытягивала из меня мысли и дым. Я расчитался за булочки, что купил здесь специально для Фартона, и вышел из кафе. Времени до встречи с Фортуной было ещё много. Мы договорились пересечься в Таврическом саду. Бульвар провожал меня до самого парка. Я медленно брёл среди кокаина зимы. Дорожки были подёрнуты сединой. Всю дорогу мятный морозный воздух врывался в мой нос, как к себе домой, и ударял приятной эйфорией в голову. В проволочных причёсках деревьев, в тени их роскошных мыслей, мёрзли каменные богини. Они выстроились вдоль аллеи, которая вполне могла сойти за панель. Я уже шёл на второй круг, словно мне надо было выбрать одну на ночь, не находя предлога для знакомства. Они же, взирающие на меня выпуклостями своего безумства, были холодны и равнодушны. Возможно, знали, что моя богиня уже мчалась по подземным железнодорожным рекам навстречу ко мне. Зимой в Таврическом саду уныло, как никогда, да и садовник из меня никудышный. Доскрепев до середины парка, я остановился посмотреть на пруд. В этом месте снег отсутствовал, а асфальт был прошит воробьями, которые весело чирикали под ногами. Воробьи, словно маленькие швейные машинки, штопали асфальт своими носами. Достав булку, я накрошил им немного. Те начали стучать ещё быстрее, будто в знак благодарности хотели подлатать мои растрепавшиеся чувства. О чём ты опять задумалась, шли мы, обнявшись по бульвару? Да так, ничего. Сегодня в универе был кросс, и я вспомнила тот самый первый наш поцелуй. А какая связь то, что я долго за тобой бегал? Да нет, рассмеялась Фортуна. Как будто этот поцелуй перерезал финишную ленточку моих девичьих переживаний, ту самую ленточку, за которой пропали мысли. Правильно я поступаю или неправильно? Я так хотела бы повторить эти впечатления, именно в том состоянии. Помнишь, как мы целовались на набережной? Да. Я, как нетерпеливый поклонник, ждал тебя возле университета с утра, боясь пропустить. Когда я решил сматать удочки, да, и отключил все доступные средства связи, а я, больной ожиданием и надеждой, караулил тебя. Ты выплыла в синем платье из-за угла, ты летела на крыльях лета, а мне было в тот момент холодно. Я не мог думать о чём-то другом, кроме как о тепле. Я имею в виду зиму во внутреннем мире, когда веет холодом одиночество со всех щелей, засыпая снегом воспоминаний. А зябшая душа пытается отогреться чаем, но не помогает даже коньяк. А тело утрачивает ту чувствительность, которой оно некогда обладало, и всё по причине отсутствия рядом другого, особенно дома. Одиночество начинается с порога. С того самого момента, когда ясно начинаешь осознавать, что тебя больше никто не видит и нет смысла выделываться. Можно быть самим собой, бродить по дому с засаленной головой, есть прямо из кастрюльки, крошить печенье, висеть на телефоне и путаться в сетях. Будучи затянутым в чью-то чужую жизнь, я незаметно отказывался от своей. Потом мы обнялись, и всё. Вы вместо занят его не верит, ты предложил мне чай у тебя дома. Это твоё, может, чаю? Хотя я и была юной, всё-таки знала, что значит часть с красивым одиноким мужчиной на его территории. Да что тебе чай? Ты знала, что через пару дней я предложу шампанское. Но это случилось не через пару дней, через месяц. Ты ждал о чём-нибудь покрепче? Ну да, отношения, например. Ты тогда был первым, кого я действительно захотела. А кто был вторым? А вторым Фортуна сделал мхатовскую паузу и посмотрел на меня. Был ты сейчас. Почему я? А отрицательные герои притягивают. Прятала своё лицо от возобновившегося снегопада Фортуна. А я отрицательный? На тот момент да. Положительный приходил каждый день с подснежниками. Потом наступил период ландышей. Было смешно наблюдать через окно, как сверкали его пятки после того, как он уставлял цветы на пороге дома. Отплачиваем. Не всегда любят тех, кто приносит цветы. Да, но от тех, кого любят, букеты особенно желанны. Я понимаю, на что ты намекаешь. Я не намекаю, я желаю. У тебя есть время? Нет, забыл. Посмотрел Оскар на руку, где обычно носил часы. Хорошо. Может, тогда зайдём в Русский музей? Давно там не было. Боюсь, на выходе меня опять задержат. Почему? удивилась Фортуна. Ну, скажут, что я пытался вынести шедевр. Это вместо цветов, улыбнулась она, не ожидав такого комплимента. Цветы тоже будут. Не волнуйся. Мы шли по городу, любуясь свадебным тортом зимы, задирая головы на взбитые сливки крыш, сквозь снег, который продолжал мигрировать свыше, спускаясь на торжество, кинуть льда в наши души и выпить, сквозь человечество, которое надело пальто, сквозь хрупкий, озябший, хрустальный мир мы шли молча, будто боясь задеть его нечаянным словом и разбить игрушку нашего воображения, разбить чью-то надежду на весну. Через несколько минут уткнулись в Русский музей, ворвались в хаотичное пространство туристов и экскурсоводов. Отыгреваясь знакомыми образами и перебирая один зал за другим, неожиданно пёрлись в тупик, в чёрный квадрат. Мы уже полчаса торчим у этого полотна, Я даже тебя не могу столько ждать. Я думала, ты на меня смотришь, улыбнулась Фортуна. Так недолго и старчатьса, почувствовал я тяжесть в ногах. На мне или на этом квадрате? Я бы предпочёл на тебе. Обоสนой не отрывала глаза от квадрата Фортуна. Если отталкиваться от концепции полотна, то в этот чёрный квадрат должно провалиться всё искусство. А если оттолкнуться от тебя, то всё равно раны ли поздно прибьёт обратно. Хоть бы скамейку напротив поставили, всё ещё продолжал я ныть. На самом деле, мы стоим здесь не более 5 минут. Просто время здесь идёт по-другому. Даже время здесь идёт в квадрате, приобнял я Фортуну. Кстати, есть ещё и красный квадрат, который называется Женщина в двух измерениях. Красный я уже не переживу. Хотя этот цвет у меня тоже всегда ассоциировался с женщиной. Стоит только в неё войти, в настоящую. Поцеловал я Фортуну. Как всё остальное за пределами тебе покажется пустым, белым, тоскливым. Слушай, можешь тебе здесь группы водить? Посмотрел на меня строго Фортуна. И всё время задаваться вопросом, почему только красный и чёрный? «Будь в художнике коммерческая жилка, поставил бы на поток». Многих унесло таким потоком в канализацию. «А Малевич здесь на самом видном месте», — потянула мою руку к выходу фортуна.